Глава 53. Ножный Посвистывая, Борька жила шел по Никольскому переулку. В руках он держал обвязанный шпагатом пакет. Борька шел, не останавливаясь. Отец приказал ему по дороге от филателиста домой нигде не задерживаться. Это приказание было бы выполнено в точности, Если бы внимание Борьки не привлекла рекламная тележка кино «Арс», стоящая на церковном дворе. Вокруг стояли Миша, Генка, Слава и беспризорник Коровин. Они рассматривали тележку и горячо спорили. Борька подошел к ним, с любопытством оглядывала всю компанию. Борька подошел к ним, с любопытством оглядел всю компанию.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 подвигался вместе с тележкой, прислушиваясь к шуму колес с видом большого знатока. Миша остановился. «Сама идет, попробуй!» Борька толкнул тележку. Она действительно катилась очень легко. Генка и Слава тоже подвигались вслед за тележкой, загораживая собой коровина. «А самое главное, смотри!» Миша отъединил планку, раздвинул щиты. «Видал? Можешь даже спать!» «Поставил тележку и ложись!» «Ты уж нахвалишь», — сказал Борька. резина резина-то вся истрепалась?» «Резина истрепалась?» «Смотри, что написано! Треугольник, первый сорт!» «Написано, и краска облезла!» «Уж давайте подешевле!» «Ладно, Мишка!» — раздался вдруг голос Коровина. «Я забираю тележку!» «Мишкин Азарт вдруг пропал!» «Вот и хорошо! Бери!» «Прозевал ты тележку жила!»